И как это всегда бывает, когда нужно доказать свою правоту, Александр, как дитя поверил себе. Он поверил, что Тутушкин солгал, что в дружине честные люди и что нет нужды в позорищих изысканиях. И как только он в это поверил, стало так безгорестно и легко, точно не было наблюдения и не грозил предрешённый арест. Он с любовью взглянул на Кольку, обиделся, Разве может обидеться провокатор? Разве захочет уйти? Но Ваня взволнованными шагами опять подошёл к столу. Эх, Соломон Месеич, с упрёком воскликнул он. Пошла болтовня? Да откуда же могла пойти болтовня? Говорю, как монахи живём. Не дружина, а монастырь. Кому письмо писать? На деревню дедушке, что ли? Вы не удержались, написали письмо? Илья? Или Анна Петровна? Ты Колька писал? Ты Свистков? Ты Абрам? Сознавайтесь! Тут не до шуток. Письма Соломон Моисеевич. Письма? Какие уж письма? И рассказывать некому. Да и не привычным к этим рассказам. Не первый месяц в запряжке. Меры принять? Но какие же меры принять, если не знаешь, кто провокатор? Как бы знать её? «Если бы да кабы, а то что же? Распустить дружину, по-вашему? Либо под лопух спрятаться? Вот-вот захлопают и на крюк? Я всем верю. Какая обида? А только я говорю провокация. Безусловно, что провокация. Хлев!» Он повернулся на каблуках и еще быстрее забегал по комнате. Соломон Моисеевич ничего не сказал. В комнате стало тихо, как бывает в поле перед грозой. Абрам по барабанил пальцами по окну и медленно, неохотя повернулся к Ване. Ха. Если есть провокация, надо её найти. Найти? переспросил колко и с сердцем бросил шапку на стол. Найди, так я укажу. Слышь, свистков, давай вместе поищем. Свистков сумрачно посмотрел на него. Опять зубы скалишь, волынка. Александр почувствовал, что туманится голова. Кроткий, с любящими глазами старик, подощёкая с потупленным взором Анна, угрюмый Свистков, их охочущий колько и добродушный Абрам и негодующий Ваня и не сумевший помочь Ротенштерн показались снова загадкой. тёмными и злоумышляющими людьми, из которых один Иуда. Знакомое чувство, чувство тайного отвращения с новой силой охватило его. Парубок у пруда и русалки, одна из них ведьма, конечно, ведьма. Где ведьма? И не находя никакого ответа, он подчёркнуто резко сказал: "Так как же быть? Говорите." Я имею вам что-то сказать. В Абрам, я. В чём дело? Не спрашивайте. Потом. Почему? Странно. Я же сказал, потом. Говорите сейчас. Ха. Сейчас невозможно. Чего он хочет? Что он может сказать? Не удивился и не встревожился Александр. Он уже знал, что и сегодня, и при этом исполненном лжи разговоре не сумел раскрыть провокации, не сумел спасти оскудевший террор. Так же гневно из угла в угол, как волк, шагал Ваня, так же горбился белобородый старик, так же скромно молчала Анна, так же обиженно поглядывал Колька, так же сердито сопел свистков, И грешно и невозможно было поверить, что здесь, на Арбате, на конспиративной квартире в Москве, вот в этой уютной комнате сидит провокатор, тот человек, который завтра повесит их всех. Было тихо, и в окно настойчиво стучал звонкий дождь.